Часть третья, глава д е с я т а подглава один. Париж, конспиративная квартира. «До границы доберемся вместе, а дальше придется разделиться». Белых щелкнул тачпадом, и на экране ноутбука а р м е й с к а е у д а р ы влагоустойчивая модель ПМВУ-1711 в чемоданчике с ребристыми боковинами возникла карта. «Со мной пойдут Ви, й Змей, Карл, Гринга». «Вы, товарищ генерал, — Возьмете е ф р о с и н и ю Георгиевну, ганца, простите, гера-обер-лейтенанта. Наш трофей тоже отправится с вами. Трофеем они называли похищенного императора. Сейчас тот сидел в комнате на втором этаже, под присмотром бдительного Карла. — С какой-то стати, — возмутилась Фро. — Я не намерен расставаться с вами, Жорж. Раз уж мы отправились в этот вояж всемиром, то и завершить его должны вместе. — Я права? Герлит Йоган. — Я... я н е вполне понимает. Ну вот, начинается. Никакого понятия о дисциплине. А еще к а з е р с к и й офицер. Или это на него воздух Парижа так подействовал? — Во-первых, приказы не обсуждаются. А во-вторых, мадам, вы поедете в Россию, а нам предстоит еще одно задание. Фрони доуменно взглянула на Белых, потом на генерала. — Еще одно? Но я не... Именно, Ефросинья Георгиевна. Утром мой человек доставил депешу из Питера. Группе предстоит выполнить важное задание за пределами Франции. А где именно, позвольте узнать? Это секретная информация, мягко ответил Фомченко. Женщина вздернула подбородок. Генерал, вы, видимо, не вполне понимаете, видите ли, Жорж и его янычары. н е п о д р а ж а е м о когда надо перерезать кому-нибудь горло, что-то взорвать или...» Фродо усмысленно у л ы б н у л а с ь «В иных ситуациях. Но когда надо общаться с обычными людьми, ну, скажем, нанести визит б а к а л е й щ и к у или снять квартиру, они беспомощны. До сих пор подобными вопросами занимались мы с Гером Лютьоганом». «Я...» – важно кивнул немец. «Мы с фрау Казанков, как это, к в а р т и р е р — Верно. С этим у нас не очень, — подтвердил Белых. — Фро, е ф р о с и н и я Георгиевна куда лучше ориентируется в местных реалиях? Фро одарила собеседника милой улыбкой. — Вам все ясно, генерал. Так куда вы собираетесь их послать? — В Англию, — неохотно ответил Фомченко. — Да вы и так скоро узнали бы. — Один ноль. Немец поднял два пальца, словно для старобрядческого о крестного знамения, — подумал Белых. — Фу ты, ну и придет же в голову. — Герр, генерал, толчен сказать, я два года жил в Лондон и очень хорошо знаю язык и, как это по-русски, обычая. — Ну, по-английски-то я и сам размовляю, — отозвался капитан-лейтенант. — А змей вообще как на родном. — Мон шерами, у вашего янычара чудовищный шотландский акцент, а вас... Вообще невозможно слушать без смеха. Учтите, наши соотечественники частенько наведывались в Англию до войны. Да и сейчас их там немало. Ну, взять хотя бы господина Герцена. Ваш акцент опознают в два счета. Скотланд-Ярд — это не растяпа французы, а подозрительными иностранцами занимаются именно там. Помченко поднял руки. Хорошо, господа, ваше взяла. Если капитан-лейтенант не будет против... — Два ноль. — Он не будет, — пообещала женщина. — Ну, фро, ну, стервоза. — Тогда на мне доставка нашего трофея в Россию, а вы д е й с т в у е т е самостоятельно. — Вы, Герт Лютьоган, моряк, если не ошибаюсь? — Я, кайзер Марины, обер-лёйтнан Цурзе. — Тем лучше. Угоните на побережье какую-нибудь посудину, пересечете Ла-Манш, а там... — Не торопитесь, товарищ генерал. покачал головой Белых, побережье, Ла-Манш. Это все потом, нам бы сейчас из Парижа выбраться. В теории, конечно, можно и на поезде, в Булон-Сюмер или Страсбург, но я бы на это не рассчитывал. — Да, — согласился змей, — уж за вокзалами-то наверняка наблюдают. Вот и я о чем. Значит, своим ходом. После похищения императора парижане как сцепи сорвались. На улицах обыскивает каждый экипаж, на заставах кордоны. За городом, по дорогам, конные разъезды чуть ли не леса прочесывают. ф о м ч е н к о принялся прокручивать карту на мониторе. Белых терпеливо ждал. — Считай вопрос р е ш а е м о й к а п л е й С вашим вооружением и подготовкой прорваться через заставы не так уж и сложно. Гринга хмыкнул и замолк, поймав недовольный взгляд командира. Змей молчал. На лице в ы читался откровенный скепсис. Вот так всегда с генералами. Прорваться-то мы прорвемся, терпеливо ответил Белых. А потом? Сколько бы народу мы не положили на отходе, с хвоста у нас не слезут. Да и транспорт нужен. Закрытый экипаж лучше два. Наездники из нас никакие, кроме Фройганса, разумеется. Телеграф. Людьоган снова поднял пальцы. ф р а н ц у з и н как это... «Предупреди, льда!» «Точно!» Белых хлопнул ладони по столу. Фроф вздрогнула и посмотрела на него неодобрительно. «Простите, мадам, телеграф у них галимый, оптический, но уж всяко быстрее всадников. Если нас перехватят или догонят, придется принимать бой. Расстреляем быка, а дальше что? Что, матами пробиваться?» Фомченко н а с у п и л с я «Вы правы, об этом я не подумал». Есть один вариант, но для этого нужна мощная радиостанция. Нашими коротковолновиками не обойтись. Фумченко слегка помедлил. Предположим, есть. 3-0. Чистая победа. А то мой человек, да депеша. Тогда с д е л а е в о д к а